Глава седьмая «Есиня, Лериш!» — поклонилась пухленькая обаятельная Льена в летах. «Для вас просто сина. К вашим услугам, Лоу и Лайя!» Короткие золотисто-рыжие кудряшки делали её похожей на барашка. К кудряшкам прилагались премилые ямочки на румяных щеках, губки бантиком и кокетливый, несмотря на возраст, взгляд лукавых карих глаз. Сина выглядела этакой доброй тётушкой, всегда готовой помочь и утешить. «Мирана Керон», — учтиво представилась вторая дама, помоложе, — «лучше Мира. Рада быть вам полезной, Лоу и Лайя». Рядом со своей пышной и яркой спутницей темноволосая светлоглазая Мира казалась особенно худой и бледной, однако улыбалась столь же доброжелательно. «Очень приятно», — вежливо кивнула я. За четыре года на Ероу я отвыкла от свиты. Но две приятные компаньонки, не десять представленных мамой клуш, которые постоянно кудахтали над нами с сестрой. Мысленно я от души поблагодарила Вилона. Сина и Мира не болтали беспрерывно и не смущали грубой лестью. Единственное, чем они восхитились открыто, — моя коса. «Можно потрогать?» — благоговейно попросила Сина — и когда я разрешила, простодушно удивилась. Жёсткие, на вид как шёлк, а на ощупь серебряная проволока. «Вам не тяжело с такой длинной?» — поинтересовалась короткостриженная Мира. «Это ж словно гирю к голове подвесить». «Я почти их не ощущаю, привыкла. Водники отращивают волосы с детства, ребёнка первый и последний раз в жизни стригут в два года. Длина волос влияет на дар». Раньше на островах даже наказание такое существовало. Провинившегося бриллина лысо. Пока волосы не отрастут хотя бы до лопаток, сила не слушается. Правда, и растут они быстро, по два с половиной дюйма в день. «С ума сойти!» — ахнула Сина. «А у вас совсем способностей нет, Лоу и Лайя?» «Увы», — я покачала головой. «Ни дара, ни ускоренной регенерации». Дамы ненавязчиво расспросили меня о предпочтениях в еде, досуге и одежде, рассказали о последних новостях Гроссора, о модных выставках, популярных визокартинах, театральных постановках, нашумевшей пьесе. Если бы не чужой язык, можно было бы представить, что я опять дома. «Вы любите оперу Лоу и Лайя?» «Не особо», — призналась я. «Мне ближе современная музыка». «Мне тоже», — расцвела мира. «Через неделю состоится концерт амили нашей знаменитой певицы». «Лучшей певицы Кергара», киргара добавила Сина. «Вам стоит только пожелать, мы закажем билеты», — закончила Мира. «Конечно, я хотела бы попасть на концерт, но, вероятно, следует сначала уточнить у Его Величества». Две пары глаз, светло-голубых и карих, удивленно воззрелись на меня. «Вряд ли его величество станет как-то вмешиваться в ваши планы», — осторожно заметила Сина. «Но у него, наверное, не так много свободного времени». «Да, мы переглянулись». «Лоу Лайя», — ласково произнесла Сина, «у императора Кергара вообще не бывает свободного времени. За все полтора года, что он у власти, его величество не посетил ни одного развлекательного мероприятия, поэтому не стоит рассчитывать на его общество». «Для того, чтобы вам не было одиноко, существуем мы», — мягко добавила Мира. «Зато мы в полном вашем распоряжении. Решите ли вы посетить модную галерею, музей или театр?» «Неужели у Его Величества совсем нет личной жизни?» — не поверила я. «Увы», — развела руками Сина, — «он слишком добросовестно служит Киргару». «Так не бывает. Мне казалось, меня дурачат». «Самый занятой человек всё равно выделяет хотя бы несколько часов в день для себя, иначе же можно с ума сойти!» Мои компаньонки, не сговариваясь, потупились. «Нам жаль вас огорчать, но с того дня, как скончался император Валсар, его величество Берган занимается только государственными делами. Я подавила злость. Мой отец — князь, и князь прекрасный!» Но это не означает, что все 24 часа в сутках он посвящает исключительно Айлу. Вдруг, словно по невидимой команде, дамы повскакивали с кресел. Я обернулась и увидела императора. Берган выглядел слегка растерянным и усталым. Впрочем, последнее, насколько я уже поняла, было его нормальным состоянием. Простите, сухо бросил он, я не постучал. Это ваш дом я старалась смотреть ровно в чёрной точки зрачков посреди светло-стальных радужек. Неудивительно, что вы привыкли вести себя как хозяин. Пора переучиваться. Берган не отводил взгляда. Лоу и я пришёл узнать, всем ли вы довольны. Да, благодарю вас, Ваше Величество. Покои вас устраивают? Более чем? Вы можете менять тут всё, что захотите. Он небрежно обвёл рукой обстановку. Здесь ничего не трогали 23 года, в бюджете скопилась приличная сумма. «Вы очень любезны, Лоу, Ваше Величество!» «Лоу — это ведь не господин, а повелитель?» — неожиданно спросил Берган. «Изначально я постаралась не показывать недоумения. Все князья-водники — повелители волн. Сейчас это слово обозначает титул, принадлежность к княжескому роду». Он кивнул и вышел. Такой и будет моя супружеская жизнь. Несколько общих фраз мимоходом. С другой стороны, а чего я хотела? Политический брак и есть политический. Слава Всевышнему, мой будущий муж хотя бы щедрый и экономить на мне не собирается. Я натянула на лицо вежливую улыбку и повернулась к дамам. Лиена Мира, я буду вам очень признательна, если вы закажете билеты на концерт. Разумеется, — повеселила она. — Ещё стоит посетить закрытый показ МОД. Там собирается представить свои последние модели, сам Луриан. Следующие полчаса мы с компаньонками воодушевлённо составляли планы на ближайшую неделю. Чем загруженнее будет мой день, тем меньше останется времени на упаднические рассуждения. К тому же я прекрасно понимала, что мне следует как можно скорее освоиться перенять имперскую манеру одеваться и вести себя в обществе, перестать думать о себе как об Айлу. Ужин нам подали в гостиную, что меня порадовало. Не хотелось бы каждый раз ходить в столовую через весь дворец. Компанию за столом мне составили Сина и Мира. Присутствие Бергана не планировалось, на него даже не накрыли. Дамы поддерживали лёгкий познавательный разговор о кухне центральных областей Киргара. Я впервые попробовала говядину и старалась не выдать разочарования. Рыба куда вкуснее. Но привыкать так привыкать. Мы закончились десертом, когда нас навестил Вилон. Компаньонки встретили его улыбками, как доброго знакомого. «Не желаете ли прогуляться по парку, Лоу и предложил он. «Сегодня чудесный вечер. Грех сидеть в четырёх стенах». Я приняла протянутую руку.